Глава восьмая Тряпка и та обладала большей волей, чем я. Я так испугался, что Айрис уйдет, что потерял остатки мужества. Подкаблучник. Наверное, в моей жизни было только два стабильных состояния: гордое одиночество и унизительная зависимость. Хотя Айрис не пыталась меня унизить. Скорее, я сам поставил себя в унизительное положение. Не сдержавшись перед ее угрозой оставить меня. По дороге на работу я несколько раз чуть не попал в аварию. Стыд, страх и унижение сковали мой разум. Переживания превратили меня в зомби, который не видел и не слышал ничего, кроме деталей утреннего разговора и взгляда Айрис, ясно выражавшего все, что она обо мне думала. Как это неприятно видеть в глазах другого то, что сам от себя скрываешь. Я трус, лобак и тряпка. Я же всегда знал, что я такой. Но пока мне на это не указывали, меня ничто не терзало. Мое место на стоянке возле магазина было занято. Кто-то поставил под дерево старую машину, более подходящую быть мишенью для птиц. Я покрутил по кварталу и приткнулся у магазинчика, возле которого было еще свободно. Почему-то непривычное место парковки вызывало у меня ощущение неотвратимых грядущих перемен. Тамара Львовна стояла на крыльце и нервно курила. Глубоко затягиваясь и выпуская дым носом. Настроение у нее было змей-горыныч, совсем не подходящее для того, чтобы сказать ей об уходе. «Шевели булками!» — выкрикнула она мне издалека. Я прибавил шаг, чувствуя, что меня ждет работа. И не по должности, а опять какой-нибудь косяк со стороны ее то ли сына, то ли внука. «Что случилось?» — спросил я. Тамара щелчком запулила окурок в сторону дороги и выдохнула дым ртом. Из центрального офиса едет проверка. Жопа будет гореть у всех. Надо сделать в базе все тип-топ, чтобы они ничего не заметили. Сегодня будешь освобожден от скотских обязанностей. Займешься базой. Тамара открыла дверь магазина и пропустила меня вперед. Зарплата после того, как уедет комиссия. Если будет что получать. Это был знак. Из-за того, что СИС-админы менялись как перчатки, Все ниточки сходились ко мне, как к человеку, имевшему наибольший доступ к базе, исключая директора и Тамару. В случае обнаружения мошеннических схем, а они там точно были, меня могли выставить крайним. «Когда они приедут?» – поинтересовался я. «Дня через три. Успеешь?» – Тамара заглянула мне в глаза. «Ну, наверное». – пожал я плечами. «Никаких, наверное. Останешься в ночь, если не будешь успевать». «Ладно», — согласился я в своей раболепной манере, чтобы не вызвать подозрений. На самом деле у меня уже появились некоторые идеи. Я твердо решил уйти, понимая, что моя карьера на складе заканчивается, и совсем не так, как я думал. Вместо благодарности мне готовили подлянку. Тамара с директором сделают все, чтобы на них не пали подозрения. Оставался только я, наивный трудолюбивый простак, считающий себя частью коллектива. Я засел за компьютер. Тут же прибежал взлохмаченный Алексей Григорьевич. Его волосы сегодня тоже напоминали змей с головы медузы Горгоны, что навело меня на мысли о том, что они с Тамарой все-таки сын и мать. Он проскочил мимо меня, не поздоровавшись, и тут же ушел вместе с Тамарой в дальний угол склада пошушукаться. Петрович подошел ко мне. «Чего они такие возбужденные?» — поинтересовался он у меня. «Проверка какая-то», — ответил я буднично, не поворачивая головы от монитора. Ну и правильно, привыкли воровать! Он пригнулся ко мне, чтобы заглянуть в экран. Я там это, видях убрал три месяца назад. Ты не мог бы сделать так, чтобы этого в базе не было видно. Нет, Олег Петрович, это будет заметно, и вам все равно придется за нее заплатить или вернуть, по крайней мере, пока не уедет комиссия. Правда, руб, ты наш! Петрович покровительственно похлопал меня по затылку. Завтра принесу. «Ты только о Тамаре не говори!» «Не скажу, но лишь до завтра». Директор и Тамара подошли ко мне. Петровича как ветром сдуло. «Гордей!» Шепотом обратился ко мне директор. «Сделай так, чтобы в базе не осталось следов движения товара от нас к фирме «Альтимус». Так надо, понимаешь?» «Ну, я сделаю, конечно». но не совсем понимаю». Собрал я, стараясь выглядеть как можно более наивным. «Это по твоей должности совсем не обязательно. Удали фирму и всю цепочку, связанную с ней. В зарплату я выпишу тебе премию, сто процентов поклада». «Спасибо, очень приятно». Заморгал я влажными глазами, чтобы произвести искреннее впечатление. Алексей Григорьевич похлопал меня по плечу и вышел из склада. Тамара Львовна заглянула в монитор. Как раз в этот момент я открыл всю историю перемещений, связанных с озвученной фирмой. Я уже давно знал, что это какая-то подставуха, необходимая для мошеннических схем директора и начальника склада. «Отпуск дам тебе больше на неделю», — в свою очередь пообещала Тамара. «Спасибо, Тамара Львовна. Наконец-то съезжу в Крым. Я уже не раз озвучивал свое желание, чтобы намекнуть начальству, что у меня тоже должен быть отпуск, хотя бы недели две в году». Тамара ушла, уверенная, что я занимаюсь тем, о чем они меня попросили. Они были уверены, что я никогда не посмею ослушаться их, или больше того, решусь на самостоятельные действия. А я решился. Сделал то, о чем они меня просили. Удалил контрагента Альтимус и все движения в его сторону. Пойтер еще некоторые вещи, о которых начальство могло не знать. Я делал вид, что занимался этим до вечера. Тамара ждала до последнего, но не выдержала и ушла после того, как я сказал ей, что мне надо еще часов 6, чтобы навести порядок. Как только за ней захлопнулась дверь, я изменил себе в базе уровень прав, уменьшив их до уровня рядового кладовщика. Потер все логи, чтобы усложнить работу проверяющим. Кто теперь мог подумать, что у обычного кладовщика был уровень доступа, позволяющий совершать любые действия в программе учета? Подозрения на мошенничество, если оно будет обнаружено, а я в этом не сомневался, падут на директора магазина, начальника склада и системных администраторов, которых не было. Я отрезал себе путь к возвращению и, по несчастью, к зарплате тоже. Утешало, что в этом месяце я в любом случае ничего бы не получил. Наверняка после учета ее удержали бы с нас из-за огромной недостачи. Я вышел на улицу, на морозный воздух с чувством большого облегчения. Будто слез какого-то препарата, дарующего легкую эйфорию в обмен на тяжелую зависимость. До машины шел в припрыжку, окреленный чувством свободы. Хотелось поскорее обрадовать Айрис. Она помогла мне открыть глаза на ту ситуацию, в которой я находился. Не будь ее и утреннего разговора, я выполнил бы все, что мне приказали директор с Тамарой и ждал комиссию. Чувствовал бы, что меня выставят крайним, но не посмел ничего сделать против воли начальства или проявить самостоятельность, подобную сегодняшней. Айрис встретила меня с томиком похождений великого детектива. Она бросила на меня короткий взгляд, отвернувшись, затем посмотрела снова. Догадалась обо всем по моей сияющей физиономии. «Я хочу узнать все подробности». Она закрыла книгу и убрала ее в сторону. Я поведал ей обо всем, что удержалось в моей памяти до вечера. Во время пересказа событий мне все отчетливее и становилось понятным, что время, проведенное на этой работе, было потрачено впустую. Я жил в зависимости, которую считал почетной. Мною беззастенчиво пользовались, а я, как последний идиот, еще и гордился этим. Вместо повышения по должности или прибавления зарплаты, мне светила подстава. Они начнут тебя искать, решила Айрис. Им известно, где ты живешь? Нет, я начинал работать на складе, когда еще жил у родителей. Там указан только их адрес. Они смогут связаться со мной лишь по телефону. Сделай так, чтобы они не дозвонились. Я поменяю сим-карту завтра с утра. Замечательно. Айрис потерла пальцем между бровей. «Конечно, твое исчезновение накануне проверки выглядит подозрительным. Если твоим начальникам удастся как-то убедить, что вина во всех недостачах только твоя, тебя будут искать совсем другие службы». Мне стало не по себе от мысли, что я могу оказаться за решеткой за то, что ничего не делал, способствовал, но только по приказу начальства. «Я могу сказать, что знал о схемах, потому и уволился». Если на меня надавят, я покажу скриншоты перемещений и накладные, подписанные Тамарой. И еще год назад я начал потихоньку сохранять подозрительные перемещения, не предполагая, что они могут мне понадобиться. «Хм, да ты криминальный гений!» Засмеялась Айрис, широко открыв рот. Она любила демонстрировать искренние чувства. «Ладно, как говорят у вас в сериалах, расслабляем булки и наблюдаем. Уверена, тебя эта история никак не затронет». «Хотелось бы». Я прошел на кухню. Мой нюх не уловил ничего съедобного. Пришлось лезть в холодильник. Я сегодня не готовила. Подумала, вдруг придется съезжать вечером. Чего стараться? Виновата. Потупила взгляд Айрис. Картина, конечно, играя роль для меня, но мне понравилась ее реакция. Я ждал от нее одобрения своего поступка в пацанском стиле, типа «молодец, братан, смог». А я тебе говорила. Айрис определенно разбиралась в моей психике не стала подхваливать меня за предложенный ею выбор, сделала так, чтобы я почувствовала всю прелесть своего поступка и не постеснялась прикинуться неправой из-за неприготовленного ужина. Это было проявление настоящей женской мудрости, когда все варианты развития событий были рассчитаны заблаговременно. Схожу в круглосуточный магазин, куплю пельмени. Я захлопнул холодильник чуть громче, чем надо было, и направился в коридор. «Там уже темно, гордей». «Я слышала, как сегодня бабушки внизу рассказывали о том, что ночью в парке какого-то парня пырнули ножом хулиганы». Ее глаза выражали искреннее беспокойство. «Я быстро, мухой, одна нога здесь, другая там, чтобы пельмени не слиплись», — пообещал я. На улице было темно и зябко. Ночное осеннее небо заволокло черными тучами, сгустив тьму в тех местах, которые не подсвечивались фонарями. Порыв ледяного ветра подхватил мусор вдоль дорожки и бросил его мне в лицо. Если бы я верил в приметы, то решил бы, что это знак, указывающий мне на глупость затеи. Однако в приметы я не верил и смело направился в сторону круглосуточного магазина. Дорога показалась мне необычайно долгой. Я несколько раз споткнулся и однажды упал через низкий заборчик, сбившись с пути. Только яркая вывеска магазина, как маяк, указывала мне путь. Добравшись, я уже не стал обращать внимания на посетителей. В магазине, как всегда, висел тяжкий дух, оставшийся от людей, приходивших похмелиться. Работала та же девушка, что и в тот раз, когда я приходил за печеньем и водкой. Она меня запомнила. «Водку с печеньками?» – спросила она. «Нет, пельмени замороженные есть?» «Есть!» – она коротко кивнула в сторону морозильной витрины, под мутным стеклом которой лежали упаковки с пельменями, варениками и хинкали. Сценники на них, конечно, были завышенными, словно начинка в них была из экзотического мяса антилопы или крокодила, а не картофеля или свинины пополам с соей. Я выбрал упаковку со средней ценой, оплатил и забрал. На выходе случайно заметил, как один из трех парней, которые были в магазине до меня, неподоброму заинтересованно посмотрели на меня. Я выскочил в темноту и направился к дому скорым шагом. Позади меня загорелся свет фар и рыкнул запустившийся двигатель. Я свернул с дорожки в парк, предчувствуя неприятности. Машина разогналась и резко остановилась в том месте, в котором я исчез у них из вида. «Сучонок, сдриснул, Васек за ним! Мы будем ждать его с обратной стороны на выходе!» Я был еще рядом и услышал их разговор. Стоило ответственнее относиться к тому, о чем говорят старушки у подъездов. Сердце мое забилось часто, как у загнанного кролика. «Парк у нас небольшой, не побегаешь». Отчасти из-за живой изгороди, перебраться через которую не повредив одежду практически невозможно, отчасти из-за отсутствия освещения. Не хотелось воткнуться на всем ходу в дерево или кувыркнуться через скамейку, но с другой стороны, тьма была моим союзником. Я готов был сидеть в парке до утра. Этому не суждено было сбыться. преследовавший хулиган включил мощный фонарь, полностью меня ослепив. Я потерялся, видя перед собой только яркие пятна, запечатлевшиеся на сетчатке. Мне стало страшно от мысли, что меня могут убить. Паника вынудила меня броситься прочь от парня с фонарем. Я бежал, не разбирая дороги. Где-то впереди маячили уличные фонари и светящиеся окна домов, казавшиеся мне спасением. Я споткнулся об бордюр и полетел, упал и закувыркался, остановленный корявыми стволами живой изгороди. Моя одежда не выдержала этого насилия, а повести в треском рвущейся ткани. «А ну стоять, лошара!» выкрикнул парень с фонарем, заметивший меня. Я подскочил вверх, как заяц, и перепрыгнул изгородь, снова разорвав одежду. Теперь я чувствовал себя самолетом, попавшим в перекрестье зенитных прожекторов. Свет фонаря цепко держал меня в своем ореоле. До края парка осталось всего ничего. Я был уверен, что они понятия не имеют, с какой стороны я выбегу, а потому буду иметь фору, чтобы успеть скрыться между домами. Я сиганул через чугунный заборчик и чуть не попал под колеса черного седана. Он резко оттормозился. Я пронесся мимо машины, перебежал через дорогу и, не сбавляя скорости, направился к дому. Машина погналась за мной, но быстро отстала. Я знал все тропинки, по которым машина не смогла бы проехать, и выбрал именно такую. Через пять минут я был уже у подъезда своего дома. Я не стал ждать лифт, забежал на свой этаж на неизрасходованном адреналине. Кое-как попал ключом в дверной замок, открыл дверь и заскочил в квартиру. Айрис стояла в коридоре и смотрела на меня испуганным взглядом. Я сопел, как паровоз, и никак не мог отдышаться, чтобы сказать хоть слово. «Ты... ты была... права... в парке... опасно... прости... и я потерял... пельмени!» «А что у тебя в руках?» — спросила она. Я поднял правую руку. В ней, в намертво сжатых побелевших пальцах, находился пакет с пельменями, перепачканный в земле и листьях. «Ого!» — только и смог произнести я. «Воду поставлю». Айрис разогнула мне пальцы, забрала пакет и ушла на кухню. От моей куртки, стоившей четверть месячной зарплаты, остались одни лохмотья. Материальную сторону я осознал, а вот моральную еще предстояло. Моей самооценке снова суждено было свалиться под ноги. Самый комфортный и безопасный для меня уровень. Наверное, с круглосуточными магазинами стоило завязывать. Дорого и небезопасно. Я повесил лохмотья на вешалку, прошел в душ, чтобы смыть в себя грязь и чувство пережитого страха. Сердце еще бешено колотилось. Во рту чувствовался привкус крови, оставшейся после спринтерской пробежки. Я посмотрел на себя в зеркало. Жуть! Глаза по пять копеек, напуганные и растерянные. Я попытался успокоиться, чтобы снова не предстать передаре с таким жалким. Не знаю, удалось или нет. Она не смотрела на меня, делая вид, что ничего не произошло. Я молча ждал, когда сварятся пельмени, хотя аппетит пропал начисто. В голове кружились свежие воспоминания, блокирующие нормальные мысли и чувства. Я был не в себе. «Ты запомнил их? Приметы или еще что-нибудь?» Спросила Айрис, помешивая в кастрюле пельмени и не оборачиваясь. Я задумался. В лицо видел одного в магазине. Машина у них черная, я видел ее и раньше. «Значит, они караулили в магазине», как будто для самой себя произнесла Айрис. «А там камеры есть?» «Вряд ли. Очень бедненькое заведение». «Да и кто нам даст их посмотреть, если будут?» «А ты что, хочешь их найти?» «Мое мужское самолюбие было задето». «Нет, даже не думала». Айрис наконец обернулась. Она так искренне отказалась от моего предположения, что я не поверил. Она посмотрела на часы, взяла шумовку и начала вылавливать пельмени. Мы поужинали в полном молчании. Айрис была озабочена мыслями, а я переживаниями. Когда с тобой происходит что-то сильно выбивающее из хода привычной жизни, рассудок начинает зацикливаться на этом, раз за разом прогоняя в мыслях потрясшие тебя события. При этом ты оцениваешь себя в случившемся с негативной стороны и коришь почем зря. Я даже не заметил, как съел тарелку пельменей. Айрис освоилась ролью хозяйки. Взяла мою тарелку, сполоснула под горячей водой и поставила сушиться. Я бы предложила тебе полежать в моей капсуле, восстановиться. Но она тебя не примет. Заботливо посмотрел на меня Айрис. Она жалела меня, но в то же время я чувствовал иронию в ее взгляде: Да, я трусоват, и это стыдно признавать. Всегда считал своим достоинством интеллект и порядочность, надеялся, что в жизни это будет гораздо полезнее. Оказалось, жизнь такая суровая штука, что порядочность с ней ничего не стоит, а ум нужен только для того, чтобы им пользовались другие. Умение быть жестким, внушать уважение через страх пригодилось бы мне больше. Спасибо. Поблагодарил я Айрис за предложение. Тебе надо научиться расслабляться. Ты выглядишь напряженным и отсутствующим. За мной не каждый день бегают убийцы. Представь, если бы я не сбежал. Сходил, блин, за пельменями. В этом плане на станции намного безопаснее. Там и шагу не сделаешь без надзора. Да и любые подобные мысли на психотесте вычислят запросто. Свобода в обмен на преступность. Мне бы у вас понравилось, точно тебе говорю. «Ваш мир, по твоим рассказам, такой, каким я представляю себе идеально устроенное общество!» Айрис добродушно рассмеялась. «Поверь, идеального ничего не бывает. Как говорила мне моя бабушка, хорошо там, где нас нет». «Так говорит не только твоя бабушка. Моя тетя потому и уехала за границу, чтобы проверить это утверждение. Кстати, у нее в аптечке есть фенозипам. Она у нас страдала приступами неконтролируемой ярости и постоянно сидела на транквилизаторах. Я покинул кухню и отправился в спальню, которую теперь занимала Айрис, чтобы порыться в теткиной аптечке. Нужное лекарство лежало на самом верху. Я отломила от таблетки четвертинку и вернулся на кухню запить ее водой. «Химия не дело», – критически посмотрела на мои действия Айрис. «Учись подавлять эмоции самостоятельно». «Я не умею». «Я тебя научу». Это совсем не сложно. Спасибо. Мне не хотелось сейчас думать о чем-то в принципе. Пойду лягу. Спокойной ночи, Гордей. Спокойной ночи, Айрис. Мне даже секса не хотелось, настолько я был подавлен. Я плюхнулся на кровать. Когда остался наедине с самим собой, мысли о произошедшем опутали меня еще плотнее. Я вспоминал каждый миг, начиная с того неприятного взгляда в магазине. Почему они выбрали меня? Почему я так испугался? Почему? Почему? Почему? Прошло, наверное, больше часа, прежде чем я почувствовал действие препарата. Мысли постепенно утихомилились, и я провалился в тяжелый сон. Зазвенел будильник, и я по привычке вскочил, выключил его и собрался идти в ванную, но вспомнил, что больше не работаю на складе, а потом и про ночное событие, которое снова заставило мои мысли пуститься в хоровод. Однако он уже не был настолько всепоглощающим. Время подлечило психику, к тому же я испытывал радость от мысли, что проблемы на складе больше никак меня не касаются. Прежде чем мне начали оттуда звонить, надо было сходить в офис сотовой связи и купить новую сим-карту. Я многое бы отдал, чтобы увидеть паникующую Тамару и директора. Я направился в ванную и по дороге заглянул в спальню «Айрис». «Странно, но она зачем-то спала в своей капсуле». Я прикрыл дверь, чтобы шум воды из ванной не разбудил ее. Помылся, почистил зубы и отправился на кухню. Позавтракал скромно чаем и хлебом с какой-то дешевой приторной шоколадной пастой. Наверное, Айрис купилась на яркую упаковку. Собрался по-тихому, натянул зимнюю куртку. Благо, с утра уже было достаточно морозно для нее и отправился к ближайшему офису. Мой путь лежал как раз по местам вчерашней боевой славы. Ничего не напоминало мне о том, что произошло. Редкие люди спешили через парк, кутаясь в плащи и куртки, не ведая о том, как один юноша чуть не лишился в нем жизни. И все-таки я нашел следы вчерашнего происшествия. На одном из кустов живой изгороди висел клочок моей куртки. Я снял его и выбросил в ближайшую урну. Не хотел, чтобы мне что-то напоминало об этом событии. На выходе из парка у дома стоял микроавтобус с надписью «Полиция. Оперативный отдел». Рядом с ним стояли несколько мужчин в форме и одна девушка с папкой. Я сразу же решил, что причиной тому вчерашние события, но уже случившиеся с другой жертвой, которой повезло меньше. Я обошел машину и увидел черный седан с распахнутыми дверями. В нем сидели парни в черных куртках с разбитыми в кровь физиономиями. Я решил, что у них случилось ДТП. Но их машина была цела. Один из них бросил на меня взгляд, и я узнал его. Точно, это был тот самый взгляд из магазина вчера ночью. Парень тоже узнал меня и поспешно отвернулся. «Сейчас мне можно было подойти и заявить на них», рассказав людям в форме о вчерашнем событии. Я почти решился и даже направился в их сторону, но полицейский, увидев меня, строго приказал «Отойдите! Здесь происходят следственные действия!» Он отбил у меня желание жаловаться. Хулиганам и без моего заявления досталось неслабо. У парня за рулем глаз затянулся черной гематомой и не открывался. Второй улыбался щербатым ртом, в котором не хватало всех передних зубов. Я сменил маршрут и пошел по своим делам, испытывая в душе ощущение торжества справедливости. Мне даже стало страшно представить того человека, на которого они нарвались. Это же надо было так поверить в себя, чтобы не понять, на кого можно рыпаться, а на кого не стоит. В офисе сотовой связи мне продали новую карту. Я поменял ее в телефоне, не выходя оттуда. Подсознательно всю дорогу я ждал звонка Тамары, желающей узнать про результаты моей работы. «Несомненно, мне стало легче после того, как я ушел со склада». Я будто очнулся, прозрел, осознал. Морозный воздух бодрил и наполнял мысли ясностью. Рядом с полицейской машиной появилась скорая. Врачи оказывали хулиганам первую помощь. На небольшом отдалении стал собираться народ. «А я уже давно эту шпану тут вижу», – произнесла одна бабуля. «Кто же их так?» «Говорят, слышали ночью, как они орали. А вот кто дубасил, не видели». «По делом. Это они парня в парке порезали. Он из нашего дома. В тюрьме их быстро на место поставят. Устроили тут бандитизм». Люди не сочувствовали пострадавшим, и это меня обрадовало. Мне стало так легко на душе, что я решил заскочить в магазин и взять на завтрак чего-нибудь вкусного. Я купил два пирожных с фруктами и ягодами в желе, вернулся домой и застал Айрис, все еще лежавший в капсуле. Мне была непонятна причина ее нахождения в ней. Она ничем таким физически трудным не занималась, чтобы восстанавливаться. Я решил, что она обучается чему-нибудь в свете вчерашнего происшествия. Ее тело в серебристом костюме было открыто. Я подошел и присел рядом, рассматривая ее красивую фигуру. Это было немного по-извращенски, но приятно. Руки ее лежали вдоль тела, прикрытые тканью. Я как раз посмотрел на изящную кисть и заметил на ней красную ссадину. Мне стало любопытно. Уже не боясь разбудить, я взял ее руку в свою и поднял. Костяшки на правой кисти были сбиты в кровь, запекшуюся и превратившуюся в сухую болячку. На второй кисти было то же самое. Этими руками кого-то не так давно охаживали. Непроизвольно передо мной предстали разбитые физиономии хулиганов, соединившиеся в одну картину с разбитыми кистями Айрис. Я ждал ее на кухне больше часа. Пять раз включал чайник, чтобы он был разогретым. Айрис, прежде чем зайти на кухню, прошмыгнула в ванную, бросив мне короткое приветствие. Вернулась она оттуда с чистыми руками, на которых не осталось следов. «Спасибо», — скромно произнес я и пододвинул ей пирожное и чай. «За что это? Тебе спасибо. Такая красотища с утра пораньше». Айрис нагнулась над пирожным и втянула его запах носом. «Фантастика! Я видел тех парней, которых ты отлупила». Я произнес это уверенно, чтобы она не пыталась мне соврать. «За это спасибо». Айрис бросила короткий взгляд на костяшки своих кистей, затем удивленно посмотрела на меня. «Напарник, да мы с тобой сработаемся».